Это сложно и практически нереально, ведь свет, вкус и смысл жизни он уже потерял. От этих мыслей мне стало настолько нехорошо, что захотелось закричать во все горло и протянуть своему мужу руку помощи. В тот момент, когда мое беспокойное сердце стало, как мне казалось, обливаться кровью, я поняла, что все, о чем я сейчас только подумала, не самое страшное для моего мужа. Намного страшнее для него отсутствие интернета. Мало того, что он его затянул, он его развратил, превратил в настоящего сексуального маньяка или даже в какое-то зависимое похотливое животное. По роду своей деятельности я тоже не могу обходиться без компьютера. Он необходим точно так же, как стиральная машина, пылесос и электрическая плита. Мы все привыкли бродить по просторам интернета, создавать различную графику, слушать музыку и играть в компьютерные игры. Для многих из нас компьютер является спасением от одиночества. В сети можно встретить виртуальных собеседников, единомышленников и даже друзей. Говорят, что если человек познакомился с интернетом, то рано или поздно он начинает знакомиться по интернету. Дело в том, что в последнее время наши мужчины уже неохотно знакомятся с нами на улицах и мало обращают на нас внимания в транспорте. Каждый куда-то спешит, погрузившись в собственные проблемы, говорит по мобильному телефону, читает газету или какой-нибудь увлекательный журнал. У меня есть масса знакомых женщин, которые пытались найти себе жениха по интернету. Так вот, когда они приступают к поискам, они словно заново рождаются. У них начинают гореть глаза, появляется кураж. Они просматривают в день сотни мужских анкет, завязывают переписку сразу с десятками представителей противоположного пола. Пусть это один из нестандартных способов устроить личную жизнь, но тем не менее он существует. Имеет право на жизнь, и благодаря ему нашли счастье множество людей. В конце концов, удача обычно приходит к тем, кто ее ищет. Одна наша сотрудница разместила свою анкету на сайте знакомств, и письма потекли рекой. От «Привет, я Олег, давай сходим сегодня в кино, ты мне очень понравилась, я уверен, что у нас что-нибудь получится» до какого-нибудь письма одинокого, странного и слишком заумного философа в возрасте – который всю сознательную жизнь ищет единственную неповторимую, разлучившись с ней еще в прошлой жизни. Правда, неоднократно с ней хотели познакомиться и идиоты, присылая приблизительно такие сообщения. «Меня зовут Георгий, давай встретимся, у меня большой член, не пожалеешь, ты такого еще не видела, обещаю тебя удивить». Помню, как мы все вместе читали подобные сообщения и дружно смеялись. Тогда мы просто дурачились и кричали на весь свет Эй, hey, свободный, добрый и симпатичный олигарх! Ты где? Отзовись! Я устала тебя ждать и считать дни до нашей встречи!» Я слышала много рассуждений о том, что знакомиться по интернету как-то стыдно и неприлично, и даже бесполезно. Мол, нормальные люди обходят стороной подобные способы знакомств, и так знакомятся только одни ненормальные. И все же любая форма знакомства естественна. Конечно, в интернете много психопатов, аферистов, альфонсов, неудачников, мошенников и сумасшедших, а также сексуальных маньяков, как мой супруг. Но ведь таких персонажей полно и в реальной жизни. Знакомство через интернет не опаснее знакомства в реальной жизни. В нем проще всего обзавестись предметом флирта. И все же интернет имеет способность затягивать, а со временем увлечение может превратиться в навязчивое расстройство, требующее психотерапевтического лечения. Виртуальные собеседники начинают жить в виртуальной реальности, а зависимость от виртуального общения слишком серьезная, потому что многим из нас именно в виртуальных романах проще раскрыться как личность, обнажить свою душу и, главные человеческие качества. Когда тайные и явные смешиваются, чаще всего реальные встречи после бурных виртуальных романов оборачиваются разочарованием. Люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдавали. Наши иллюзии по поводу внешности и поведения нашего виртуального любовника рушатся прямо на глазах и в душе, в которой раз образуется пустота. Получается, что ты влюбляешься в один образ, а на деле получаешь совсем другой. Тяжело разобраться, с каким человеком свела нас судьба, даже после нескольких лет совместной жизни, а тем более невозможно это сделать, прочитав лишь пару писем. В период поиска необходимо не терять самообладание и спокойствие, Нужно анализировать ситуацию и смотреть на своих потенциальных партнеров только трезвым и оценивающим взглядом. Все мы понимаем, что чем скромнее цели и ниже требования, тем больше шансов на успех. Но все же не стоит занижать планку, потому что все мы достойны лучшего, и нам не нужен утешительный приз. Нужно быть слишком уверенной в себе, в своей женской привлекательности и знать конкретно, какой именно мужчина нам нужен. Если опыт знакомства через интернет – Оставить в душе негативный осадок, то не стоит отчаиваться и опускать руки. Нужно принять это как неизбежность, положить его в копилку знаний и жить дальше с высоко поднятой головой. Многие сотрудницы нашей компании, пытающиеся найти счастье в сети, в один голос жалуются на то, что почти всем приходят письма от одних и тех же мужчин, с одними и теми же фотографиями и с одним и тем же заранее заготовленным шаблонным текстом. Говорят, что в сети это обычное дело – Увы, за фотографии симпатичного интересного мужчины может скрываться какой-нибудь хитрый, лживый крайне отталкивающий тип. Но, несмотря на все издержки данного способа знакомства, многие находят в интернете свое счастье. Чтобы не было обидно и больно, не стоит дарить свои лучшие чувства виртуальным избранникам. Виртуальная любовь слишком иллюзорна и даже опасна своей эмоциональной зависимостью. Нет ничего лучше реальных встреч – Чтобы распознать того, кто ищет с вами более близких отношений, нужно ориентироваться не на громкие слова, а на реальные поступки. «Приехали!» — прервал мои размышления Сергей и протянул мне пачку долларов. «Что это?» «Деньги, дорогая. Разве ты не выходишь? Это компенсация за те неудобства, которые причинил тебе мой автомобиль. Купи себе что-нибудь и забудь это недоразумение». «Оставь себе на мороженое» заметила я и даже не подумала притронуться к деньгам. «Тебе мало?» «Мне ничего не нужно», отрезала я. «Ты что, такая богатая?» «Мне на безбедную жизнь хватает. Пусть у меня нет вилл на Ибице и домов на Рублевке, зато мне не нужно за них трястись, бояться людей и не доверять всем подряд. Убери деньги, мне они не нужны». Я произнесла последнюю фразу, настолько впечатляюще, что Сергей тут же убрал в карман доллар и показал на мой подъезд. — Твой? — Мой. Тогда я не ошибся. — Крошка, держи ключи. Сергей протянул мне ключи от моей квартиры и сказал задумчивым голосом. — Извини, но нам с тобой дальше не по пути. Ты разберись со своей жизнью, а уж потом влезай в чужую. Я усмехнулась, Хотела в очередной раз сказать Сергею о том, что я непреднамеренно очутилась под колесами его машины, но затем подумала, что он все равно не поверит, и, выйдя из машины, громко хлопнула дверью. — Крошка, ты в полном дерьме! — бросил мне вслед Сергей, но так и не получил ответной реакции. Я шла в сторону своего подъезда и чувствовала, как Сергей смотрит мне вслед и сверлит своим цепким колючим взглядом.